После этого к Берлину подошел на помощь принц Фридрих Виртембергский и генерал Гильзен, а к Тотлебену русские генералы Чернышов и Панин и австрийский граф Леси Начались ежечасные ошибки, а 29 сентября Чернышов назначил на рассвете напасть вдруг на весь неприятельский корпус, тогда как Тотлебен должен был сделать приступ к городу. Но Гильзен не дождался нападения и ночью с 28 на 29 число, пользуясь темнотою, вобрался в близлежащий лес и скрылся. Узнавший об этом на рассвете, чернышов отправил немедленно требовать сдачи города, но его посланный встретился на дороге с офицером, посланным от тотлебина объявить, что город сдается, и он, Тотлебен, занимается составлением условий сдачи. Условия состояли в том, что все военные, находившиеся в Берлине, получили свободный выход со всем имуществом. Королевский замок и другие публичные здания остались нетронутыми. Берлин должен был заплатить полтора миллиона талеров контрибуции и 200 тысяч талеров на войско. Два дня 29 и 30 числа победители занимались сбором контрибуции, забранием королевской казны, и очистку арсеналов и магазинов. Чего забрать было нельзя, то все было истреблено. Все пороховые мельницы около Берлина, литейные пушечные дворы, подсдамские и близ Шпандау находившиеся, оружейные и шпажные заводы, были разорены до основания. Когда известие о занятии Берлина было получено в Петербурге, то 11 октября приехали к канцлеру все... иностранные министры, кроме английского, с поздравлениями. Они распространялись о том, как славно это событие для царствования Елизавет, для ее министерства и армии, причем особенно послы австрийский и французский и саксонский советник посольства Прассе предлагали, как необходимо для чести русского оружия и общей пользы, чтобы Берлин был удержан. Они говорили, что сверх находящихся уже в городе укреплений можно в скором времени укрепить его еще больше и привести в такое состояние, что будет совершенно безопасно в нем остаться. Что, вероятно, там найдены достаточные магазины, провианты и фуража, притом окрестности Берлина никакими войсками до сих пор не были посещены, и потому можно надеяться, что в фураже и хлебе недостатка не будет». что русская армия, владея Берлином, может занять зимние квартиры в Бранденбурге и Новой Мархии, имея для помощи себе всю Саксонию, из которой неприятель совсем уже изгнан, а если паче чаяния нельзя было... всей армии там остаться, то хотя бы отпущен был русский корпус от 20 до 25 тысяч человек для соединения с австрийской армией на содержание императрицы королевы. Что король прусский, сколько до сих пор видно, больше всего думает о сохранении Силезии. А если б покусился предпринять что-нибудь против находящихся в Берлине и Бранденбурге русских войск... то в этом предприятии может найти только свою погибель, ибо кроме того, что все русские корпуса стоят один от другого в близости и могут подать друг другу помощь, корпус графа леси соединившийся с русским войском, может подать немалую помощь, притом граф Даун не оставит следовать по пятам за королем. Итак, если эти представления о сохранении Берлина и перезимовке в Бранденбурге и Новой Мархии или об отпуске в Саксонию от 20 до 25 тысяч человек императрица своизволит принять, то прусский король со всех сторон может быть так стеснен, что должно ожидать совершенного окончания войны. Но эти внушения опоздали. Берлин был занят с финансовую целью, контрибуцию с него облегчить тяжесть военных расходов, и потому, как только добыча была захвачена с 30 сентября на 1 октября, Чернышов и тот Лебин оставили Берлин. Одновременно с известиями о занятии Берлина обнародовано было известие о вторичной неудаче русского войска под Кольбергом. Не было утаено, что при Вести о приближении генерала Вернера на помощь городу русские офицеры и солдаты бросились спасаться на суда, вследствие чего часть артиллерии была оставлена в добычу неприятелю. Новый главнокомандующий Бутурлин приехал к армии уже после занятия и оставления Берлина и после вторичной неудачи под Кольбергом. В конце октября Бутурлин донес из Аронсвальда, что с главной армией он выступает к реке Висли, а в Померане оставляет корпус графа чернышова девять полков пехотных и четыре драгунских, который занимает местность от Ригенвальда до Румельсбурга, а легкие войска — от Кеслина до рацебурга Причиной тому он выставлял, что когда верено было переписать весь находившийся в помирании хлеб и фураж, то нашлось, что без совершенного опустошения этой области запаса для всей армии не станет. И на полмесяца, что в Польше цена на хлеб не чрезмерно высока, но бывшими до сих пор в армию подвозами лошади так изнурены и так их мало, что если теперь не дать им отдохнуть, то на будущее лето нельзя ожидать не только подвоза потребных вещей, но и самой пашни. Все магазины наши на реке Висли наполнены достаточно, но так как из них подвозить иначе нельзя разве на полковых и артиллерийских лошадях, то кроме того, что этот подвоз не был бы достаточен на пропитание всей армии, для нее была бы, Совершенная невозможность выйти в поле будущую весною. В рескрипте в иностранную коллегию, назначенном для сообщения иностранным министрам, императрица говорила, «При таком состоянии дел и по великому отсюда до армии расстоянию всякое противное этому распоряжению повеление было бы поздно и неудобно к исполнению». Поэтому мы и утвердили это распоряжение, предписав, первое, чтобы старались всеми силами корпус графа чернышова подвигать, хотя помалу вперед, занимая место его другими полками, второе, ввести в предместье Данцига столько войска, сколько там поместить можно, третье, Легкие войска так расположить, чтоб неприятель не только не мог ничего получить из помирания, но не был спокоенный в самой Бранденбургии. Четвертое. Готовиться всеми силами к самому раннему начатию будущей кампании и даже, стоя на квартирах, быть во всегдашней исправности к походу.